Уровень 4 Навигатор уверенно повел меня по извилистым улочкам, огибая пробки. Как же ловкая эта умная штуковина в моем телефоне, выдававшая направление, куда ехать, убила желание думать. Вроде я баранку кручу, а последнее слово все равно за этим милым голосом из динамика моей трубки. Через 100 метров резкий поворот направо. Незнакомая улица сменила другую незнакомую улицу, и так до тех пор, пока я не услышал. Вы приехали. Заглушив мотор, я сверил адрес на бланке и начал искать глазами новую точку. Дао Лу. Серые многоэтажки, плотными рядами по обе стороны дороги, отличались разве что пестрыми вывесками небольших магазинчиков, занявших первые этажи домов: парикмахерская Мария, канцелярский карандаш, ветеринарный лохматик, табачный магазин Дэмач. Споткнувшись глазами уже о третью пивнушку в радиусе 100 метров, я все никак не мог найти нужную мне вывеску. Ладно, разберусь на месте. Вытащив ключи зажигания, я вылез на улицу и, обходя машину, посмотрел на небо. Тучи очень доходчиво намекали, что совсем скоро будет мокро, причем сильно мокро. Вытащив заднего сиденья упаковку журналов, я захлопнул ногой дверь и пошел в сторону лохматика. Куда же еще? Лохматик, а точнее витрина магазина была залеплена листами А4. Сногсшибательное предложение: три упаковки собачьего корма по цене двух. Класс. Жаль собаки нет, так бы взял, конечно. Толкнув дверь все так же одной ногой, я почувствовал, как в нос ударил запах давно не убранных горшков хомячков, кроликов, к р о л и к а хомячков, которые быстро оживились при виде меня. Чего не скажешь о продавце. Чем могу помочь? Раздался голос за прилавком. Скажите, вы не подскажете? Взглянув на клетку живностью, я немного выпал из реальности. Что за несправедливость такая? Почему у хомячков такие здоровские разноцветные к о л ё с и к и где они бегают, а у кролика лишь огрызки капусты? Да-да? Переспросил продавец. Где тут магазин? Да о, что-то там. Даолу? Да, о, да о, о, о, о он самый, точно. Перехватив руками журнальную стопку, я еще раз уставился на кролика, а он на меня. Вы немного не дошли. Выходите из магазина и поворачивайте направо до конца дома. Пройдете и увидите небольшой чайный магазин. Кролик так м и л е н ь к о шевели лосиками и не отрываясь смотрел на меня своими грустными глазками, что я просто не мог не спросить: до конца направо магазин понял понял. Слушайте, а... есть у вас продажи колеса для кроликов? Ну такие же, как у хомячков, только побольше. Продавец смерил меня взглядом и, опустив брови, сказал: "Нет, они же не хомячки". Действительно. Сжав губы, я попрощался и мысленно пожелав удачи кролику, вышел из магазина. На улицу закапал мелкий дождик. Сжав голову в туловище, я засеменил по направлению, указанному продавцом. Надо кролика завести. Пронеслось у меня в голове. Мы с ним похожи как никак. Только я к о л ё с и к о могу себе сам прикупить, или я уже давно бегаю в своем вымышленном колесе. Только до конца не понимаю этого. Пройдя вдоль длинного здания, я з а н е р н у л под козырек магазина, пытаясь но хоть как-то остаться сухим от все усиливающегося дождя. С детства ненавидел дождь, хотя больше ненавидел, наверное, застревать в неподходящем месте в этот момент. Козырек оказался не таким большим, и капли холодного октябрьского дождя почти беспрепятственно т а р а б а н и л и по моей одежде. в ж а в ш и с ь в дверь спиной, я закрыл глаза, и почти в то же мгновение тяжелая на первый взгляд дверь поддалась назад, и я вместе с ней. Зацепившись правым ботинком о порог, я неприятно шлепнулся на задницу, но стоит отдать не должное, удержал коробку журнала в руках. Секунду, я сейчас подойду. Послышался голос взрослой женщины из соседней комнаты. Развернувшись полоборота на шаркающий звук, я увидел странного вида женщину. Честно признаться, сначала я увидел ступни, а б у т т о в забавные тапочки собачки с о б а ч к и с в ы с у н у т ы м и розоватыми язычками, и только потом саму хозяйку. Ну не стойте в проходе, скорей же заходите. Дождь идет, как из ведра. Женщина запереживала и затараторила это не мне, а словно кому-то, кто стоял сейчас в дверном проеме. Сбросив в бок коробку с журналами, я подтянул к себе ноги и, ухватив рукой дверь, резко захлопнул. Но ну вот другое дело. Женщина широко улыбнулась и, не обращая внимания на меня, сидевшего в позе трехлетнего ребенка, жестом пригласила войти. Я ставлю чай. Разувайтесь и проходите. За стенкой послышался ее низкий голос и небольшое шуршание. Сбросив ботинки, я встал и медленно, отряхивая заднюю штанину, пошел в сторону шума. В конце небольшого коридора был дверной проем, откуда тянуло легким и очень приятным запахом благовоний. Зайдя в комнату, я оказался в просторном зале с мягким желтоватым светом от аккуратно висевших китайских фонариков, озаряющих небольшое количество мебели. Во всю стену стоял здоровенный шкаф, похожий на бамбук, с множеством ячеек и надписей. Неподалеку был небольшой прилавок с кассовым аппаратом и весами, а также миниатюрный низкий стол в углу комнаты без стульев. Проходите и располагайтесь, я все почти закончила. Но я только пришел. Не дав мне закончить, женщина резко развернулась в мою сторону и еще раз мягко, но в то же время властно повторила: «Располагайтесь, пожалуйста». Ладно, располагаться значит располагаться. Я неестественной походкой прошел к столику, подтянув, как позволяли пальцы ног, ткань носка, скрывая не маленького размера дырку. Еще раз посмотрев по сторонам и не обнаружив стульев, я сел к столу и стал ждать. От нечего делать, я краем глаза стал поглядывать на женщину. Она была небольшого роста с приятными чертами лица азиатской внешности. Одета она была просто и как-то благородно что ли. Белый почти невесомый шелковый костюм с серебристым поясом вокруг стройного тела. Положив чайник и неведомые мне ранее предметы на поднос, она подошла к столику, за которым сидел я. Аккуратно поставила поднос и медленно сев, поджав под себя ноги, сказала: «Вы любите чай? Э, я? Очень растерявшись, я отвел взгляд, поняв, почему эта женщина до этого смотрела сквозь меня. Да, вы любите чай», повторила она и, подхватив одной рукой термос и нащупав на подносе чайник, залила небольшое количество кипятка внутрь. Думаю, что да. Теперь я уже не отводил взгляда, смотрел прямо на женщину, а точнее на ее тусклые глаза, покрытые плотной пеленой. Так думаете или любите? Она вылила содержимое чайника еще раз налила в него, на этот раз много воды из термоса, от которого красиво поднимался пар. Любите думать, что любишь, это не одно и то же. Улыбнувшись, она подхватила рукой чайник и разлив содержимое в две небольшие чашечки, продолжила. Хотя в вашем случае, что вы думаете, уже хорошо. Меня зовут Лиза. Чем я могу быть вам полезна? Я в з я л с ее протянутой р у к и свою чашку и сказал: меня зовут Андрей и вообще-то я к вам по работе. Окинув взглядом помещения, я представил, как же неуместно будут смотреться журналы в этой чайной. Да? И что же у вас за работа такая? Она медленно поднесла кружечку чая к губам и, закрыв глаза, сделала первый глоток. Я развожу журналы своей компании. И как мне передал руководство? Теперь вроде как вы наш новый клиент. В комнате повисла неловкая пауза, и я последовал примеру Лизы, сделав глоток чая, слегка обжег язык, ц ы к н у л и начал шумом вдыхать воздух через рот. Не торопитесь, Андрей. Чай не любит суеты. Да и пить чай нужно по-другому. Им наслаждаться нужно, а не о прокидывать себя как стопку водки. она снова улыбнулась, а мои щеки залились румянцем. Подносите чайную п а л у к губам, слегка касаясь их. Вдыхайте ароматы и делайте маленький глоток. Радуйтесь, что в этот момент вы присутствуете в жизни, а жизнь присутствует вас. Решив закрепить урок ч а е п и т и я Лиза показала, как нужно это делать. А что, если радоваться не получается? Да и чему радоваться-то? Я нахмурил брови и недоверчиво посмотрел на содержимое моей кружки. Так это Андрей, потому что ты не умеешь радоваться. Это м у у ч и т ь с я нужно. Как и пить чай. Я достал из кармана телефон и посмотрел на время. На часах было почти семь вечера. Больше всего в жизни ненавижу, когда меня учат. В школе натерпелся. Хватит. Извините, л и з а Ну, кажется, я должен бежать. Мне уже пора. Нужно заехать еще в одно место. Я поставил кружку на стол и стал торопливо подниматься. Ну пора, так пора. Чувствуя, как потихоньку закипаю, я направился на выход. Спасибо вам за все. Журнал я оставил на входе. Быстро обуваясь, используя указательный палец вместо ложки для обуви, я еще раз попрощался и выбежал на улицу. На улице почти стемнело. Дождь почти закончился, а чайное послевкусие так и осталось.